Глава сороковая. Наставница. Молния. детям перед вами мастер стихии молнии, госпожа Мирай», пропела Саяна ласковым голосом. «Поприветствуйте ее». Юные дарования отвесили глубокие поклоны и уставились на меня с любопытством. Мы находились на одной из уединенных площадок. Густая трава была коротко подстрижена. По периметру выселись кусты жасмина и стояли мишени. «Приветствую», — я сдержанно улыбнулась. «Пожалуйста, назовитесь». Начал самый старший, 13-летний сын Саяны и Эйра. Мое имя Эйлайни, госпожа. Помню, помню, как он шпионил за мной в саду, думая, что я ничего не замечаю. Очень живой и подвижный паренек, дикая смесь крови своих родителей. Эйдан предупредил, что кроме молнии он унаследовал огонь и землю. Кроме него здесь была девочка восьми лет и двое мальчиков-шестилеток. Природа интересно сыграла, одарив их такой редкой для ситории стихией. Присутствие Саяны меня не смущало. Она, как всегда, была прекрасна и изящна. Платья без рукавов цвета темного золота украшали алые узоры. Тяжелые волосы укрывали спину. Лисица устроилась на маленькой скамеечке и с гордостью посмотрела на сына. Вспоминая все, чему в далеком детстве меня учили дяди, отец и наставники, я села на траву, поджав под себя ноги, и пригласила детей присоединиться. Вы все знаете основы магии, но повторить будет не лишним. Как появилась стихия молнии? Я оглядела их и продолжила. Сначала были земля, воздух, огонь и вода. Потом из слияния земли и воды появилось дерево. Земля и огонь дали начало металлу а ветер и вода — молнии. Один из мальчишек поднял руку. «Слушаю тебя». «Госпожа, мой отец владеет ветром, а мать — водой». Он будто великой тайной поделился. Глаза мальчонки горели восторгом. Я снисходительно кивнула. «Да, такое бывает. Эти две стихии соединились в твоей крови и дали начало молнии. Мы обсуждали основу основ». Дети хорошо разбирались в теории, особенно о Эйлайне. В крупных родах с детьми занимаются опытные наставники, а отпрысков мелких и бедных семей или сирот берут в специальные школы. Эйра первым предложил эту идею, дав молодежи шанс проявить себя. Здесь высокий пост мог получить даже мак из слабого рода, при условии, что он талантлив и трудолюбив. Зато у меня на родине выше всех поднимались те, кого усиленно напихали богатые и знатные родственники. «Скажите, вы когда-нибудь обращались к силе молнии?» Дети осторожно переглянулись. «Нам запрещали. Боялись, что мы навредим себе или окружающим. Что ж, мы это исправим, верно?» Мне хотелось быть с ними мягкой и терпеливой, завоевать их доверие. И они хотели того же. Гром». Она отлично справилась. Поделилась Саяна, когда мы столкнулись в саду. Невестка вела за руки дочерей. Увидев меня, девочки сразу кинулись обнимать мои ноги. Повисли на них, как два утяжелителя. Знаю. Мирай меня не видела, а вот я ее да. Она говорила, что никогда не тренировала детей. И я не знал, получится ли у нее. Но вспыльчивая молния проявила чудеса терпения и мягкости обращаясь с каждым деликатно и чутко. Я смотрел на нее и не узнавал. Столько доброты и заботы было в ее глазах и голосе. Даже когда один из мальчишек по ошибке обжег руку, она не стала его упрекать или ругать. Посадила к себе на колени и обняла как родного. и хорошо смотрелась в окружении малышей, а я поймал себя на мысли, что примеряю на нее роль матери своих будущих детей. Милая, я присоединюсь к тебе позже, послышался голос Эйра. Брат, ты свободен? Уже собирался идти. Меня ждут на втором полигоне. Ты хотел поговорить? Мы замерли напротив друг друга. Саяна понимающе кивнула и пробежалась пальцами по его руке. Дядя, ты с нами поиграешь? Капризно протянула Эйка, глядя на меня огромными блестящими глазами. Дядя занят, милая. Саяна отцепила пальцы дочери от моей штанины и повела девочек по дорожке. Ира с улыбкой смотрела на то, как они удаляются. А потом повернулся ко мне. Я отправил императору ответ. «Какой?» — поинтересовался я, не ожидая ничего хорошего. В этот раз брат единоличный решил проблему. Прошлый разговор оставил между нами горький осадок. Ответил отказом. «Надо же». Мне казалось, Эйра согласится отправиться во дворец с его-то непоседливым характером. Последние годы он чувствовал себя запертым в клетке зверем, и я ему ни капли не завидовал. Полагаю, его Санцеликое Величество будет оскорблен. Я презрительно хмыкнул: Я сослался на то, что дорога дальняя и займет очень много времени. А ситория сейчас как никогда нуждается во мне. «Страну надо восстанавливать, а не разъезжать туда-сюда». С души упал камень. Но все равно казалось, что это только отсрочка. Если род солнечного бога обратил на нас внимание, так просто он не отцепится. Надо думать, что делать дальше. Эйра опустил ладонь мне на плечо и похлопал. «Не переживай так, брат. У тебя есть другой повод для беспокойства». В глубине его глаз засияли насмешливые искры. На рассвете прибыл гонец от рода Майсул. Уже завтра они будут у наших стен. Пальцы сжались в кулаки, и я процедил. Ясно. Мне устроить им теплый прием? То, что к Мирай должен посвататься их наследник, как-то забылось. Слишком много всего навалилось в последнее время. А между нами все закрутилось слишком стремительно. Вот уж точно, вомут с головой. И бросился я туда, почти не раздумывая. Даже не предполагал, что способен на такое. Как же стратегия, тактика! Все полетело в пропасть. Вчера Мирай выглядела особенно грустной и отрешенной. Может, ее тревожили мысли о сватовстве? Нет, здесь что-то другое. Более глубокое и личное, иначе бы она поделилась. Ни из-за одной женщины у меня так не болела голова. Я знаю, что ты великолепно владеешь собой, произнес Эйра с легкой усмешкой. Мой крепкий рот и шисая. Не самый агрессивный, не самый жестокий или жадный. Наша встреча может сулить выгоду. Кстати, если ты собираешься лишить девушку жениха, то должен предложить ей кого-нибудь взамен, иначе это нечестно. Я не собираюсь убивать его. Если и сам не начнет творить глупости, конечно. А какие у тебя планы на госпожу Мирай? Не стану притворяться, что не знаю о твоих ночных отлучках. Я сощурился, глядя в нагло смеющееся лицо старшего брата. Конечно, я уверен, что ты демонстрируешь чудеса благородства во время ваших ночных свиданий. И самое большее, что ты себе позволил, подержать ее за ручку под луной. Я прав. «Эйра, не изводи меня. Ты ведь не хочешь, чтобы я тебя побил?» «Бессовестный. Главе угрожаешь. Ладно, я тебя прощаю. Но надеюсь получить ответ. Какие у тебя планы?» Я запрокинул голову к небу и сунул руки в карманы. «Для начала надо разобраться с огненными. Не буду ей ничего говорить, пока не вернусь из похода». «То есть ты уже определился? Мне можно возрадоваться?» Осторожно уточнил брат. «Не торопи события, Эйра. Все и так несется слишком быстро для меня. Вода — тихая и спокойная стихия, до поры до времени. Отпусти ее, и она превратится в бурный поток. Если его не сдерживать, он все разрушит». Я прислонился к столбу с мишенью и помассировал виски. Хотелось рассказать Мире, что совсем скоро я отправлюсь наводить порядок в земле ее врага. Но я не мог этого сделать. Во-первых, миссия засекречена. Во-вторых, эта девчонка начнет умолять, чтобы я взял ее с собой. О, у меня уже руки чешутся поймать Тидресаара Саара. И показать ему, что значит страдание. С тобой отправятся наши лучшие маги. Негромко произнес Эйр. Я тоже хочу быть рядом. Каждый раз, когда ты уходишь, я не знаю, увидимся ли мы снова. Я до сих пор жив, а это что-то да значит. За меня не волнуйся. Разрешите идти, господин?» Он опустил лицо, спрятав грустную улыбку. «Иди».